В первой тетради была прекрасно нарисована битва Дон Кихота с Бискайцем. Оба они были изображены в том положении, как сообщается в истории, с поднятыми мечами, один прикрываясь щитом, другой подушкой. И мул Бискайца был нарисован так живо, что уже издали можно было видеть, что он наемный. У ног Бискайца стояла надпись, гласившая «Дон Санчо де Аспиития» которая без сомнения должна была означать его имя. А у ног Нокрасинанты стояла другая надпись Дон Кихот. Расинанты был нарисован изумительно, такой длинный и вытянутый, такой исхудалый и тощий, такой костлявый и чехотошный, что рисунок ясно показывал, как хорошо к нему подходило и с какой проницательностью ему было дано имя Расинанты. Рядом с ним стоял Санчо Панса и держал за недоуздах своего осла, у ног которого стояла надпись «Санчо Санкос». Судя по рисунку, у него, по-видимому, был большой живот и короткое туловище, и длинные ноги, почему, должно быть, его называли Панса, пуза, брюха, и Санкос, длинная нога или птичья лапа так как под этими двумя прозвищами он иногда появляется в этой истории. Можно было упомянуть еще о некоторых других мелочах, но все они незначительны и не имеют отношения к правдивой передаче истории. А никакая передача не может считаться плохой, лишь бы она была правдива. Если же может возникнуть какое-нибудь возражение против истины этой истории, то лишь на том основании, что ее автор был араб, а люди этой нации очень склонны к лжи. Хотя ввиду того, что они так враждебно относятся к испанцам, скорее можно было бы предположить, что он кое-что хорошее скрыл в своем рассказе, а не преувеличил. По крайней мере, мне так кажется, потому что, когда он и мог бы, и должен был употребить свое перо на похвалу столь достойному рыцарю, он, по-видимому, намеренно молчит. Поступок дурной. А намерение еще хуже, так как историки должны и обязаны быть точными, правдивыми, вполне беспристрастными, и ни коростолюбие, ни страх, ни злоба, ни любовь не должны заставлять их свернуть с пути истины. А мать истины есть история. Соперница времени, хранилище деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение в настоящем и предостережение для будущего. Я знаю, что в этой нашей истории найдется все то, чего можно желать, от самой занимательной истории, а если бы оказалось, что кое-чего хорошего не достает ей, вина в том падает, на мой взгляд, скорее на ее автора, собаку, а не на избранный им сюжет. Словом, вторая часть истории в переводе начинается таким образом. «Острые, высоко поднятые мечи двух храбрых, И разгневанных противников, казалось, угрожали небу, земле и преисподней. С такой отвагой и решимостью стояли они друг против друга. Первый нанес удар желчный бескаец и нанес его с такой силой и с таким бешенством, что если б меч его не повернулся у него в руке, одного этого удара было бы достаточно, чтобы положить конец страшному поединку и всем приключениям нашего рыцаря. Но счастливая судьба, хранившая его для более великих дел, направила меч противника таким образом, что хотя удар меча и попал ему по левому плечу, но не нанес иного вреда, как только обезоружил всю эту сторону, сорвав с нее латы, и по пути унес значительную часть шлема и половину уха. Все это со страшным шумом рухнуло на землю, и рыцарь оказался в очень плачевном положении. Великий Боже! Кто был бы в состоянии, как следует описать, бешенство, переполнившее душу нашего ламанчца, когда он увидел, как с ним обошлись? Но достаточно, если мы скажем, что бешенство это дошло до того что он приподнялся снова на стременах и еще крепче, схватив меч обеими руками, так яростно бросился на бескаица и нанес ему такой сильный удар по подушке и по голове, что, несмотря на столь хорошее прикрытие, у бескаица, словно на него упала гора, пошла кровь из носа, из рта и ушей, и, казалось, он упадет с мува и без сомнения он и упал бы, если бы не ухватил с обеими руками за шею животного. Тем не менее он потерял стремена, выпустил из рук поводья и, мул, испуганный страшным ударом, понесся по полю, а после нескольких скачков повалился на землю со своим всадником. Тонкий смотрел на это очень спокойно, Но когда он увидел, что бескаец упал, то соскочил с коня, быстро приблизился к нему и, приставив острие меча к его глазам, потребовал, чтобы он сдался, а нет, он отрубит ему голову. Ошеломленный бескаец не был в силах ответить ни слова, ему пришлось бы плохо. Настолько гнев ослеплял Дон Кихота, если б дамы... Сидевшие в карете и до тех пор следившие с величайшим ужасом за исходом битвы не поспешили к рыцарю, умоляя его оказать им милость и снисхождение и пощадить жизнь их слуги. На это Дон Кихот с большой важностью и торжественностью ответил им. «Конечно, прекрасные сеньора, я очень рад исполнить то, о чем вы просите» но только с одним условием и уговором, именно. Рыцарь этот должен мне обещать, что он отправится в город Тобоса и от моего имени представится несравненной дульсинеи, чтобы она могла располагать им, как ей заблагорассудится. Испуганные и глубоко огорченные сеньоры, не входя в разбор того, что требовал от них Дон Кихот, и, не спрашивая, кто такая сеньора Дульсинея, обещали, что оруженосец их исполнит в точности все, что он приказал ему. — Доверяя вашему слову, — ответил Дон Кихот, — я не сделаю ему больше зла, хотя он этого вполне заслуживает.